Он вопит. Глубоко под снегом лежит его сильная волосатая грудь. И из нее несется такой вопль, что его должно быть слышно даже в землянке у скотины. Он вопит снова и снова. «Ну, не свинья ли ты? Или зверь?» — кричит он Бреде. «Ты подумал о том, что делаешь. Ты ведь бросил меня на погибель». Неужто ты не можешь подать мне топор? Я спрашиваю, Тварь ты подлая или человек? Ну, да скатерть у дорога, Если ты и вправду задумал уйти от меня. Должно быть, он заснул, Он совсем окоченел, И жизнь едва теплится в нем, Но глаза открыты, Скованы льдом, но открыты, Он не может моргнуть. Выходит, Он спал с открытыми глазами. «Бог весть! Может, он и подремал-то всего минуту, а может, и час. Но перед ним стоит Олина. Он слышит, как она спрашивает. «Иисусе Христе, жив ты или нет?» И опять спрашивает, «Зачем он тут лежит? С ума сошел он, что ли?» «Во всяком случае, Олина стоит над ним». В Алине есть что-то от ищейки, от шакала. Она выныривает там, где случается беда. Нюх у нее очень острый. Да и как бы выкарабкалась Алина в жизни, не шныряй она повсюду и не обладай острым нюхом. Она стала быть прознала, что Аксель посылал за ней, перебралась свои 70 лет через перевал и пошла к нему. Переждала в тепле Вселандра вчерашнюю бурю. Сегодня пришла в лунное, никого там не застала, накормила скотину, постояла на крыльце, послушала, вечером подоила коров, опять послушала. Что-то не так. Но вот Олина слышит крики и кивает головой. Аксель это или духи преисподней? «В обоих случаях стоит при такой тревоге поразнюхать, поискать вечной мудрости всемогущего в лесу. А мне он ничего не сделает, потому как я недостойна развязать ремень на его обуви». И вот она стоит над акселем. Топор Олина роется в снегу и не находит топора. Она хочет обойтись без топора, и пытается приподнять дерево. Но сил у нее, как у малого ребенка. Ей удается пошевелить только верхние сучья. Она снова принимается искать топор. Темно, но она роет снег руками и ногами. Аксель не может показать. Он может только сказать, где топор лежал раньше. Но там его теперь нет. «Жаль, что так далеко до Селандра», — говорит Аксель. Олина начинает искать топор, по собственному разумению. Аксель кричит ей, что нет, там его не может быть. «Ладно, ладно», — ворчит Олина, — «я хочу только посмотреть». «А это что?» — говорит она. «Неужто нашла?» — спрашивает Аксель. «Да, с помощью всемогущего», — высокопарно отвечает Олина. Но Аксель настроен не особенно возвышенно. Он допускает, что, может быть, не совсем ясно, соображает, он почти что умер. Да и на что Акселю топор? Он не может шевельнуться. Олине пришлось рубить дерево самой. Да, Олина за свою жизнь много поработала топором. Ни одну вязанку дров нарубила. Идти Аксель не может. Одна нога до бедра совсем онемела, Спина промерзла, от сильного колотия он громко вскрикивает. Он чувствует себя полуживым. Какая-то часть его осталась под деревом. «Что-то уж очень чудно», — говорит он. «Ничего не понимаю». Олина понимает и объясняет ему все удивительными словами. Но да, она ведь спасла человека от смерти и знает об этом. Всемогущий пожелал воспользоваться ею, как смиренным орудием. Не пожелал посылать небесное воинство. Неужто Аксель не видит его мудрого перста и решения? А если бы он захотел послать червя,